Глава девятая. «Эй, все равно. Хорошо вы устроились, ребята», — заключил следователь Балуев, выслушав доклад Гурова о том, что им удалось выяснить. «Подсунули мне какой-то свинарник. А чего ради? Я даже пожрать сегодня толком не успел. Все надеялся, что на квартире этого вашего Перфилова действительно что-то будет. Так вот, ни хрена там нет». Они находились в кабинете Балуева втроем. За окном уже стемнело, Горов то и дело с беспокойством посматривал на часы, он ждал звонка. Что значит ни хрена нет? ревниво спросил Крючко. А разгром? Балуев странно посмотрел на него, потом зажег спичку, помотал ею в воздухе, прикурил и только потом спросил насмешливо. А ты-то откуда знаешь, что там за разгром? Так ты же сам звонил, Сергей Михайлович, смущенно пробормотал Крючко. Про разгром он ляпнул, не подумав. Должно быть, слишком устал сегодня. — Я порой разгром ничего не говорил, — невозмутимо заметил Балуев. — Я вам сказал, что в квартире, видимо, кто-то побывал, но ограбление, скорее всего, исключается, потому что деньги — ценности на месте. Вот что я сказал. — Однако в квартире Перфилова кто-то все-таки побывал, — спросил Горов, больше для того, чтобы увести разговор от щекотливой темы. — А вот этого я не знаю, — упрямо сказал Болуев. Может, хозяин всегда так живет. «Следов, во всяком случае, мы никаких не нашли. Ну, разве что такая странная вещь. Перфилов — фотограф, верно? Так вот, у него дома мы не нашли ни одного фотоаппарата. Как это вам нравится?» «Нам это совсем не нравится», — приободрившись, ответил Кричко. «Ты же слышал, Сергей Михайлович, что вся эта бодяга, возможно, вокруг фотоаппарата и вертится». «Это я слышал. Так что теперь прикажете дело возбуждать по ограблению квартиры?» «Перфилова надо искать», — угрюмо сказал Гуров. Его почему увели? Потому что все фотоаппараты, которые они нашли, были пустышкой. В понимании этих людей, конечно. Там не было того, что они ищут. А свой фотоаппарат, которым Перфилов по пьянке снимал, он где-то посеял. Вопрос только, где? «Чепуха какая-то получается», — искренне сказал Балуев. «У нас убийство молодой женщины. Главный свидетель, а, возможно, подозреваемый, где-то прячется. Сказки оперативникам рассказывает. И мы тут сидим?» Эти сказки на полном серьезе обсуждаем. «Вообще-то последнюю сказку нам не перфилов рассказал», — заметил Кричко. «Какая разница?» — вспылил Балуев. «Еще один пьяница. А вы подумали о том, что они могут быть в сговоре? И может так получиться, что никакого пьяного загола и в помине не было, а было хорошо спланированное преступление, а нас теперь водят за нос, у этого Видюнина на алиби на момент убийства имеется?» Да вот как раз имеется, сказал Гуров, железный алиби. Он к тому времени уже в больнице лежал с переломом ноги. Это тоже могло быть запланировано, отрезал Балуев. Не обязательно убийство совершали двое, а вот план они вполне могли разработать вместе. А мотив, возразил Гуров, с какого боку тут перфилову выгода, не понимаю. Ему что, наследство светит? Или эта жена постылившая? Да они в любой момент могли разбежаться и все дела. Кстати, Перфилов совершенно спокойно делил свою любовь между несколькими дамами сразу и не видел в этом ничего необычного. Да и они, по-моему, тоже. Нет, здесь не бытовуха, Сергей Михайлович. Здесь вмешательство неких темных сил. Знаешь, как в древнегреческой трагедии. «Мне своих местных трагедий хватает», — сказал Болоев. «Греческий мне без надобности. Вот еще одна головная боль — искать Перфилова». — Это, кстати, ваша забота, ребята, искать. Вот когда найдете, тогда и поговорим о людях в черном, пропавших в фотоаппаратах и прочей чертовщине. Когда главный свидетель у нас в руках будет, заодно спросите, нет ли у него привычки носить с собой связку от мычек. Так, на всякий случай. — Значит, не устраивает тебя наша версия? — покладисто спросил Горов. Ну, цыплят по осени считают. Ты просто злишься, что мы тебя на этот обыск подписали но мы действительно надеялись на результат. Тем более, что в отношении самого Перфилова у нас прежде всего подозрения имелись. Теперь мы больше склоняемся к тому мнению, что Перфилов сам невольная жертва. И отрицательный результат в данном случае тоже результат. В том смысле, что это мнение подтверждает. А по-моему, ничего он не подтверждает, кроме того, что у вашего Перфилова рыло непременно в пуху. И не зря он качует по своим бабам от безысходности это. «Верно подмечено», — согласился Гуров. «Практически мы об одном и том же говорим, Сергей Михайлович. Только разницы, что я реальные вещи имею в виду. А вы, Скорячко, воздушные замки строите». «А что это ты все на часы посматриваешь? Сериал боишься пропустить?» «Жена должна позвонить». «Жена должна звонить», — объяснил Гуров. «Она родственников обзванивает насчет того, кто у Перфилова может быть в том районе». «Ты жена уже подключил?» Недовольно пробурчал Балуев хорошенькое тайное следствия». «А я разве тебе не говорил, Сергей Михайлович?» С невинным видом спросил Гуров. «Перфилов-то ведь мне дальним родственникам приходится, по супруге. Вполне могу просить отстранить меня от дела. Имею все основания». «Е-мое! А я-то думаю, что ты так стараешься?» — покрутил головой Балуев. «Вот она, коррупция и семейственность. Я, пожалуй, сам буду просить, чтобы тебя отстранили. Ну а если серьезно, что собираешься дальше делать?» «Я считаю...» что Перфилова срочно в розыск объявлять надо. Иначе мы можем сесть в лужу. Наверняка у этого прохвоста не только в Москве родственники имеются. Вот заляжет он на дно в какой-нибудь Березовке или Сосновке. Ищи его тогда. Не заляжет, — уверенно возразил Кричко. Я таких деятелей знаю. Он за всю жизнь за пределы кольцевой дороги не выбирался. Ему легче вокруг света круиз совершить, чем в деревню уехать. Это для него все равно, что на Северный полюс. «Смотрите, чтобы потом локти не кусать», — назидательно сказал Балуев. «Я вам настоятельно рекомендую перетряхнуть всю родословную Перфилова, выяснить адреса всех его баб и понадежнее перекрыть все вокзалы. А то пока мы тут теории разводим, он, может, билет покупает до этой, до Подосиновки». «Ты в школе по географии, наверное, здорово учился», — заметил с улыбкой Кричко. «Так и чешешь. А насчет адресов я совершенно согласен». И кое-что в этом направлении уже сделано. Завтра продолжим. Неприятно то, что человек холостой, неорганизованный. У такого связи отследить. Одна морока. «Захотите сделайте», — сделайте, заключил Болоев. «Если, конечно, не будете отвлекаться на свои теории. Это, знаете, был такой литературный герой. Дон Кихот его звали. Он тоже все с призраками сражался, а у себя под носом безобразия не видел». «Дон Кихот типа с мельницами сражался, Сергей Михайлович», — деликатно вставил крючко. «Я про это по радио услышал». «Он со всеми подряд сражался», — отрезал Балуев. «Вроде вас деятель был. Нет, я ничего не хочу сказать. Ваши идеи имеют право на существование. У Льва Ивановича нюх звериный, я этого не отрицаю. Но все-таки давайте поговорим об этих делах, когда Перфилов вот здесь сидеть будет напротив меня». — А вот этого вполне может и не случиться, Сергей Михайлович, — с сожалением сказал Гуров. — Если обстоятельства так повернутся, что Перфилов не нужен будет, с ним ведь церемониться не станут. — Опять ты за свое! — вздохнул Болоев. Ладно, поговорили. До завтра тогда. Мне еще тут посидеть надо, так что вы идите, ребята. Может, к утру придем к одному итогу? — Утро вечера мудренее! — подтвердил Крючко. Они покинули прокуратуру и опять сев в машину, стали бесцельно кружить по переулкам. Так Горова было легче думать. Почему не звонит Мария? ворчал он. Может, просто забыла? Еще 10 минут и буду звонить сам. Марии просил ее не беспокоить, пока она занимается сбором сведений. Но у Горова терпение уже было на исходе. На улицах уже зажглись фонари и повеяло прохлады. Оперативникам хотелось есть и страшно надоело кататься по городу. Но обоих точил одна и та же мысль — Перфилов. Где бы он ни был в эту минуту, ему наверняка грозила смертельная опасность. И от них тоже зависело, превратится эта угроза в реальность или нет. «Ладно, Мария», — скучным голосом произнес вдруг Крючко, «Ребята с Алтуфьевского ничего не сообщают. Значит, ничего. Может, и правда у нас с тобой воображение разыгралось». «Это у Балуева воображение разыгралось», — сердито отозвался Гуров. Надо такое придумать, будто два пьяных Гаврика спланировали преступление в духе голливудского блокбастера. Да они всю жизнь одним днем прожили. Неудивительно, что обоих ни семьи, ни детей. Только и умеют один фотоаппаратом щелкать, а другой сникерсы по телевизору рекламировать. — Ну, это ты уже загнул, Лёва! — не согласился Кричко. — Они-то, небось, про нас думают, мол, только и умеют что вынюхивать да подглядывать. Это уж кто что умеет. Тем более, что бабки им неплохие, судя по всему, платят. Следовательно, есть за что. — Да я не спорю, — сказал Гуров. — С досадой это я, ты правильно говоришь. Мы вот тут зря бензин жжем, а где-то сейчас из Перфилова душу вынимают. Слышал, что Балуев сказал? — В квартире фотографа ни одного фотоаппарата. Вот в чем соль, фотоаппарат им нужен. Потому и изъяли. Не проще ли было пленки просмотреть или засветить, — усомнился Крючко. А они торопились, — сказал Гуров. Они, видишь ли, нигде стараются долго не задерживаться. Да, наверное, не верили они, что Перфилов что-то дома прячет. Они в основном его самого искали, чтобы все вопросы исключить, и нашли все-таки. — Как они сумели? — не понимаю, — возмущенно проговорил крючко То из-под самого носа упустили, а то в какой-то дыре разыскали. — Сам же говорил, из-под носа он на инстинкте уходил, — невесело усмехнулся Гуров. — А у любовницы расслабился, потерял бдительность. Но, откровенно говоря, я и сам всю голову изломал. Как у них так все гладко получается? Одну любовницу мигом отыскали, другую. База информационной у них, что ли, такая мощная? Уж не с организацией ли какой связался наш Перфилов? Все, может быть, — пожал плечами Кричко. В наше время организации всяких, при том, что организованности никакой, но организации хоть пруд пруди. И каждое вторая преступное сообщество Перфилов вполне мог угадать, «У нас там, в Сиблове, кто на эту роль больше всего подходит?» «Так лихо, вряд ли кто из местных может действовать», — заметил Гуров. «Сдаются мне непростые туголовники, Стас. Тут что-то другое». «Может, и другое», — согласился Крючко и сдержанно засмеялся. «А с другой стороны, вот мы тут с тобой гадаем, нервы треплем. А вдруг на самом деле это исчезновение очередной пьяный закидон Перфилова?» Стукнуло ему в голову, и он рванул к очередной любовнице, никого об этом не предупредив. Вот чего я боюсь, поднимут нас тогда на смех». «Не все же тебе одному над людьми посмеиваться», — сказал Горов. «Однако не верю я в такой поворот событий. Смерть Кловацкой, испорченные замки, фотоаппараты, да и та же пьяная психология не позволила бы Перфилову смыться, оставив недопитый водку. Тем более разлить ее. Так пьяницы не поступают. Так поступают очень сильно напуганные люди, Стас. Допустим, я с тобой согласен». А только все равно опасение остаётся. Как тому классика сказано? Есть многое на свете, что типа того нам, мудрецам, и не снилось. Классик сейчас, наверное, в гробу перевернулся от твоих цитат. Хмуро прокомментировал Гуров. Лучше бы придумал, что дальше делать будем. Поедем в Сиблова? Жене звони, как собирался, — сказал Крючко. Надо же знать, ради чего ехать. Гуров набрал номер телефона Марии и предупредительно сказал, услышав ее голос. «Извини, дорогая, но мы со Стасом решили нарушить договоренности. Понимаешь, время идет, а мы тут на распутье. Ты, наверное, ничего так и не сумел узнать?» «Как раз наоборот», — неожиданно ответила Мария. «Кое-что я узнала и, наверное, неправильно сделала, что сразу не позвонила. Но, понимаешь, меня взяли сомнения. Дело в том, что это немного неприятная история. Я бы сказала тут такая фамильная тайна. Скелет в шкафу. Это мне по секрету рассказали родственники. Не знаю, следует ли мне...» посвящать в эту тайну милицию, даже в лице собственного мужа?» «Вот это ты зря!» — с мягким укором заметил Гуров. «Милицию, как и священнослужителей, можно посвящать в любые тайны. Милиции я бы, пожалуй, даже отдал приоритет в этом вопросе. Тайны — это наш хлеб!» «Да, хлеб тут, по-моему, ни при чем», — с сомнением в голосе ответила Мария. «Тебе эта тайна, скорее всего, ни к чему. Ну, впрочем, решай сам. Только уж не делай поспешных выводов. Очень тебя прошу». — Ты же знаешь, что я всегда делаю исключительно медленные выводы, — пошутил Горов. В этом плане тебе нечего опасаться. — Ну тогда слушай. Там, в Сиблове, как раз где-то в районе Берингового проезда, есть маленькая булочная. Точного адреса я не знаю, но, думаю, вы ее без труда найдете сами. Так вот, дело в том, что булочная — это частная, и держит ее супружеская пара по фамилии Тягуновой. Муж тоже какой-то мой дальний родственник, но я его вообще никогда в жизни не видела. Практически только сегодня узнал о его существовании. Он вроде бы очень трудолюбивый и серьезный человек. Притом очень ревнивый и суровый мужчина. Жена у него симпатичная. Так вот, говорят, что у нее с Перфиловым было или намечалось, не знаю. Одним словом, об этом узнал муж и был очень разгневан. Досталось всем, и Перфилову, и жене. Вроде бы года два назад был очень большой скандал. Тягунов Перфилова сильно побил, и с тех пор даже имени его слышать не может пообещал оторвать ему голову, если еще раз увидит около своей жены. Вот и вся история. Наверняка ты уже сделал поспешные выводы, Гуров. В голосе Марии появилась тревога. «Да какие же я успел сделать выводы?» — удивился Гуров. «Последний раз, когда я видел Перфилова, голова у него была на месте. Да и не дали, как сегодня он еще был с головой, потому что звонил мне. Другое дело, насколько хорошо этот орган у него работает». Из твоей информации я понял две вещи. В нетрезвом состоянии Перфилова могло потянуть на прежний, и в принципе он мог видеться в тот день Стегуновой. Но, скорее всего, не виделся, потому что физически не очень пострадал. Какие же я могу делать выводы? Судя по всему, ваша фамильная тайна тут ни при чем. Однако за информацию спасибо. В Булочную мы все равно наведаемся. А вдруг там все-таки видели Перфилова? «Но только ради Бога, осторожней!» — взморилась Мария. «Могут пострадать ни в чем не повинные люди». «Ты имеешь в виду меня и Стаса?» — улыбнулся Гуров. «Ты знаешь, кого я имею в виду», — уже начиная сердиться, сказала Мария. «У жены Тягунова могут быть неприятности, если ты затеешь при уже муже разговор про Генкины похождения». «Между прочим, Перфилов пропал», — строго заметил Гуров. «Жизнь его находится в опасности. Может, он не образец добродетелей, но жизнь ему мы обязаны спасти». «Господи, неужели все так плохо?» — ахнула Мария. «Бывало и хуже», — кратко ответил Гуров. «Будем надеяться, что не все еще потеряно. Одним словом, я пока не уверен, что сумею за тобой сегодня заехать, дорогая. Мы со Стасом отправимся сейчас в Сиблова». «Сейчас?» — удивилась Мария. «Ты надеешься, что эта булочная работает круглосуточно? На твоем месте я бы лучше занялась домашним адресом Тягуновых» потому что живут они где-то в другом районе. К сожалению, адреса мне не сказали. Они мало общаются с родственниками. Хотя кто сейчас общается много? Мне даже отчества не сказали. Просто Ваня Тягунов и Вика Тягунова. Тебя это устроит? Меня это устроит. Но именно сейчас мне легче найти Булочную, чем адрес Вани с Викой. Поэтому мы едем туда. Нам вообще хотелось бы осмотреться в том районе. Открою тебе еще одну фамильную тайну. Где-то неподалеку от Булочной Тягуновых С Перфиловым случилась какая-то серьезная неприятность. Все, что произошло дальше, — только следствие этой неприятности. К сожалению, нам со Стасом придется самим догадываться, что это такое было. Да и для Булочной, я полагаю, еще не так поздно. Я слышал, теперь модно работать от зари до зари. — Да, по крайней мере, одного такого человека я знаю, — со вздохом ответила Мария. — Намеки тут неуместны, — сказал Гуров. — Я-то просто ищу пропавшего родственника. «Ладно, только не забывай, о чем я тебя просила», — сказала на прощание Мария. «Ну вот», — сказал Горов, убирая телефон, — «мир действительно тесен. В том районе у жены еще один родственник — некий Тягунов. Соответственно, он является родственником и Перфилову. Только, говорят, повел он себя по отношению к нему не совсем по-родственному. Вроде бы пытался отбить жену. В результате разгневанный муж отбил что-то ему». «Те или это люди, о которых Перфилов говорил 16 -го числа Ведюнином, я не знаю. Но если это они, то выходит, что Перфилов решил с пьяных глаз повторить свою негодную попытку. Должен прибавить, что там у Тюгуновых не квартира, а частная булочная. Надеюсь, что мы успеем их там застать. Ты хочешь свежую булку, Стас?» «Я бы предпочел что-нибудь посерьезнее», — мечтательно сказал Крючко. «Но, в принципе, сойдет и булка». Значит, мы едем туда. А что делать? Волка ноги кормят.